Глава вторая. Естественно, я мало спала в ту ночь. Поначалу в голове крутились вполне рациональные мысли. Шли часы, и мысли становились всё более и более фантастическими. Потом, когда я уже пребывала между бодрствованием и сном, мысли приняли характер ночного кошмара. Прежде всего, мне было радостно осознавать, что заслуги моего дорогого Альфреда наконец публично признаны, и он получил блистательный приз, как мне казалось. который вознаграждает его за то, что он такой хороший и умный. Альфред Дарам пропадал на неве пасторской теологии, хотя его лекции на богословские темы производили неизгладимое впечатление на тех, кто их слушал. Во время войны Альфред занимал пост государственной важности. После этого я вполне ожидала увидеть, как он находит своё место в этой сфере. Но, то ли от недостатка амбиций, то ли из-за отсутствия возможностей, я так толком и не разобралась. Когда его военная работа завершилась, он тихо вернулся в Оксфорд, и, похоже, был обречён остаться там до конца дней. Со своей стороны, я уже рассказывала, как, будучи пылкой и молодой новобрачной, я нашла университетскую жизнь разочаровывающей. Отсылка к роману Митфорд Любовь в холодном климате. Это мнение я так и не изменила, но я привыкла быть женой Дона. Я точно знала, что это понятие подразумевает, и чувствовала себя соответствующей требованиям, только и всего. Годы летели, ничем друг от друга не отличаясь. Поколения юношей-студентов приходили и уходили. Я считала, что они также похожи друг на друга, как и бегущие годы. Став старше, я потеряла интерес к компании подростков. Мои собственные дети все вылетели из гнезда. Двое младших находились в Итане, Бэзил. О, где же он сейчас и когда мне следует поделиться своими страхами с Альфредом? Брадат Дэвид Старший был доном в одном из краснокирпичных университетов и жил в ногу со временем, во всяком случае, так он меня информировал. Краснокирпичный университет. Университет, основанный в конце XIX начале XX века. Здания обыкновенно строились из красного кирпича. Университет второго разряда, то есть любой, кроме Оксфордского, Кембриджского и Лондонского. Я часто думала, что потребность женщины в детях почти полностью физическая. Когда они младенцы, их прижимаешь к себе, целуешь и шлёпаешь, и имеешь с ними буквально животную связь. Но когда они вырастают и покидают гнездо, они уже едва ли тебе принадлежат. Много ли мальчикам проку сейчас от меня? Что же касается Альфреда, оторванного от всех человеческих эмоций, то более чем вероятно, что если бы мне было суждено исчезнуть, он бы просто ушёл жить в колледж, где чувствовал бы себя так же счастливо, как и со мной. Что я вообще делаю на земле и как собираюсь заполнить 30 с чем-то лет, которые мне, возможно, ещё предстоит прожить до могилы. Конечно, я знала, что подобное состояние у мары распространено среди женщин среднего возраста и среднего класса, чьи дети вышли в мир. Его причины, как психологические, так и физиологические, хорошо изучены в наши дни, и даже известен факт, что средства от этого нет. Чего нельзя излечить, то следует терпеть. Однако чудесное назначение Альфреда может оказать исцеляющее действие. Я часто мечтала оставить после себя след своего существования, ракушку на морском берегу вечности. И вот мне представляется шанс. Альфред может стать одним из тех полномочных послов, чьи имена вечно вспоминаются с благодарностью и уважением, и часть этой репутации будет принадлежать мне. В самом крайнем случае, теперь я получу маленькое, миниатюрное место в истории, как один из обитателей знаменитого дома. Всё это было довольно мажорно, если не напыщенный полуночный дребеденьё, но ближе к утру меня начали одолевать сомнения и страхи. Я мало знала о Париже и о дипломатической жизни, но понимала, что сэр Люис и леди Полина Леон, которых мы должны будем сменить, держали там блестящий двор, аналогичный великим посольствам прежних времён. Было общепризнано, что леди Леон более красиво, очаровательно и остроумно, чем любая другая женщина в свете. Нелепо полагать, что я сумею с ней конкурировать. Как я смогу хотя бы просто приемлемо заполнить ее место? У меня не только нет никакой подготовки и знания дипломатии, но имеются и недостатки. Я, например, не могу запомнить мало знакомых людей, будь то их имена или их лица или вообще что-либо о них. Я плохая домохозяйка. Когда я впервые попала в Оксфорд молодой женой, то решила не быть такой, как жёны других донов. В этом отношении начать с того, что мои званые обеды станут значительно лучше, чем у них, однако таланты моей дорогой домработницы, миссис Хиззери, никогда не превышали определённого уровня. У меня было четверо голодных мальчишек, уминавших витамины, и муж, который не замечал, что ест. Когда отменили продовольственные карточки, пища других людей улучшилась, моя нет. Я не возглавляла крупное домохозяйство и не имела более трёх слуг. Одна из них приходящая, какова, окажется, домашняя сторона посольства, плохо управляемая мной. Приезжающие с визитом министры или хуже того, члены королевской семьи, станут жаловаться, и это будет скверно для Альфреда. Моя одежда лучше уж накрыться покрывалом. Итак, со своей рассеянностью, простой едой и странной одеждой я стану объектом насмешек в дипломатической жизни, позорищим и анекдотом. Мне необходимо было хоть немного поспать и забыть обо всём этом. Да я стану посмешищем. Я начала воображать себя в несуразных ситуациях. Этот глупый обычай всех целовать, совершенно новый после войны. Мои бывшие студенты, навещавшие меня во время учёбы, и другие друзья-мужчины целуются со мной при встрече. Это сделалось машинальным жестом. Например, приём в каком-нибудь официальном месте, очень пышный и значительный. По чистой рассеянности я целую президента республики Я страдаю от слабых ладыжек и иногда неожиданно прокидываюсь. Когда подобное случается на Терл-стрит в Оксфорде, это полбеды. Меня поднимает какой-нибудь дружелюбный молодой человек. Я иду домой и меняю чёлки. Мысленная картина: триумфальная арка, военный оркестр, гирлянды, телевизионные камеры. Хлоп! Я шлёпаюсь на землю и гашу вечный огонь. Нет, мне сейчас просто необходимо избавиться от этих полукошмаров, подрывающих мой моральный дух. Я встала около окна и, наблюдая, как первые лучи солнца падают на колледж Крайстчерч, позволила себе основательно озябнуть. Потом отправилась обратно в свою тёплую постель и привалилась в сон без сновидений. Утром, когда я поведала Альфردو некоторые из этих пугающих мыслей, опустив однако мысли о поцелуях и падениях, он произнёс: "Я не хотел, чтобы ты лёжа в постели накручивала себя, и поэтому специально о нём упомянул вчера вечером о твоей стороне этого дела". Я рад, что Филипп в Англии, и попросил его прийти и пообедать с тобой сегодня. Ты получишь возможность обсудить всё это с ним и успокоиться. А мне нужно уехать на несколько часов в Лондон. Конечно, ведь мы найдём в Париже Филиппа. Я совершенно забыла, что он там. Какое утешение. Да, и для меня тоже большое утешение. Кстати, не забывай, что светская сторона совершенно не важна. Я говорил тебе вчера вечером, что моя миссия рассматривается как весьма серьёзная: равновесия и безопасность. Вот её основные пункты. При леонах в чести были бывшие. Я же намерен сосредоточиться на политиках и людях, имеющих реальное значение. Пожалуй, твои, осмелюсь сказать, наиболее избалованные родственники могут потерять охоту наносить нам слишком много визитов. Да, дорогой, я совершенно согласна. Но мальчики, мальчики. Ну, конечно, тот дом будет и их домом всякий раз, как они захотят приехать. Ясно, что сейчас был неподходящий момент упоминать о моих тревогах по поводу Бэзила, но так или иначе, Скоре начинались каникулы, и предполагалось, чтобы Эзель прервёт подготовку к экзамену, чтобы поработать самостоятельно в каком-нибудь тихом месте. Я решила подождать и посмотреть, что произойдёт. Филипп Клиф Магрейв появился в моей гостиной в час дня. На 10 лет моложе меня, он был моим любимцем среди всех студентов, которые прошли, так сказать, через наши руки из-за войны он поступил в Оксфорд поздно, уже не юношей, а мужчиной. Он был, как я думаю, слегка влюблён в меня, и я могла бы легко ответить взаимностью, если бы пример моей матери с умасбродки навсегда не отвадил меня от подобных приключений, которые, как я заметила, начинаются весело, а заканчиваются печально. Однако мы прошлись по приятной тропинке нежной дружбы, и я продолжала тепло относиться к нему. Филипп был самым элегантно одетым мужчиной из всех, кого я знала, и одним из тех людей, которые, кажется, родились со светскими манерами. Альфред считал его блестящим. «Ну!» — воскликнули мы оба, глядя друг на друга и смеясь. «Госпожа жена посла!» Слишком потрясающе, чтобы выразить словами. О преемнике сэра Льюиса ходили самые разные слухи, но реальность определенно удивительнее вымысла. «Подумать только, насколько званых обедов меня пригласят, когда выяснится, что я вас знаю!» «Филипп, я в ужасе!» Разумеется, они сожрут вас, все эти роскошные женщины. Во всяком случае, попытаются это сделать вначале. В перспективе, уверен, вы себя защитите. Вы несносная. Альфред сказал, что вы меня обнадёжите. Да, да, я просто дразнюсь. Будь осторожна. Я в неважном состоянии. Столько всего мне нужно у вас просить. С чего начать? Леона знает, что они уезжают? Да, я имею в виду про нас. Когда я уезжал 3 дня назад, ему было сказано, что существует такая возможность, думаю, они останутся довольны. То есть для неё станет ударом покинуть посольство, но если необходимо передать своё место кому-то, она бы предпочла, чтобы это был кто-то вроде вас, кому-то скучному. кому-то не похожему. И самое главное, неженя, коллеги, вы не представляете, какова рябность между жонами на этой службе. Что же касается сэра Льюиса, он типичный карьерный дипломат, презирает непрофессионалов и уверен, что Альфред превратит эту работу в дьявольский беспорядок. Это, конечно, значительно смягчит ему удар расставания со службой. Филип, скажите мне, почему они выбрали Альфреда? В соответствии со своими хитрыми уловками? Так что же нас ждёт, Не надо нервничать. Я только хочу сказать, что когда война благополучно закончилась, Антанта справилась. Союзники были влюблены друг в друга, не правители, а обычные люди. Все были заняты собственными внутренними проблемами. Тогда Сэр Элльёйсa послали пленить французов. Как он в этом преуспел, они стали совсем ручными. Теперь же, когда мы входим в бурные воды, они посылают Альфреда, чтобы озадачить их, а он их озадачит. точно так же, как и остальных. Вся его карьера была одной длинной загадкой. Если вдуматься, что он делал с Эрне Бивином во время войны? Вы когда-нибудь это понимали? И никто не понимал. Эрне Бивин британский профсоюзный руководитель и государственный деятель. А вы знали, что он завтракает на Даунинг-стрит 10 наедине с премьер-министром, по крайней мере, раз в неделю? Держу пари, что нет. Или что хорошо информированные люди считают его одним из тех, кто действительно правит страной? «Альфред очень таинственный», — произнесла я. «Я часто думаю, что именно поэтому я с ним счастлива. Гладкое стекло такое скучное. Мне интересно увидеть его за работой. Нет сомнения, что он будет держать Буш-Бонтан и его честную компанию в состоянии хронической растерянности, что может стать весьма полезным». «Кто такой Буш-Бонтан?» «Моя бедная Фанни, вам следует подучить политическую ситуацию. Определенно вы о нем слышали. Он французский министр иностранных дел. Они часто меняются». «Да, но есть те, кто возрождаются как солдаты в Фаусте, и он один из них. Я знаю Мендеса Франца. Только потому, что в нем есть слово «Франция». Все в Англии о нем слышали, поскольку о мистере Мендесе Франсе распространяется Дейли-Пост, что делает его имя легким и приятным. Я знаю о генерале Деголе. Да, но вы можете забыть о нем, по крайней мере, на данный момент. Возвращаясь к Лианам, она очень не хочет уезжать. Все жены послов не хотят. Они обычно кричат. «Еще минуточку, господин палач». Бедная Полина. Да, она в отчаянии. Ещё минуточку, господин палач. Фраза приписывается Жанне Дюбаре, официальной фаворитке французского короля Людовика XV. И вам будет очень жаль потерять её. Да, я её обожаю. В то же время, Фани, поскольку вы идёте ей на смену, я буду на вашей стороне. А здесь должны быть стороны? Должны ли мы быть врагами? Никогда не бывает иначе. Лучше вам знать порядок. К тому времени, как вы приедете, ее уже торжественно проводят на Северный вокзал. Весь Париж соберется там. Фотовспышки, цветы, речи, слезы. Всему миру придется услышать. Не напрямую от нее, а из разных источников. Какие мерзавцы вы с Альфредом. Полагаю, что я буду плыть против течения, но не до изнурения». несколько вялых грибков, потому что всё быстро поменяется. Дело в том, что пока вы не приедете, парижское общество будет проклинать ваше имя и желать вам смерти. Но с того момента, как вы переступите порог посольства, вы станете совершенно восхитительны. Скоро мы услышим, что Леоны никогда по-настоящему не ценились в Париже, а вы ценнейны. Такова жизнь. Имейте в виду, что их друзья будут продолжать их любить, давать в их честь званые обеды, когда они вернутся и так далее. Но людей всегда привлекают власть и высокая должность. Такое учреждение, как посольство, к которому тяготеют правители земные, важнее для его обитателя, чем самое красивое лицо, самое доброе сердце, самая старая дружба. полном в амфане. Я полагаю, вы достаточно знаете свет, чтобы в этом разобраться. В данном случае вы так, кто оказывается в выигрыше. Скоро всё будет выглядеть так, словно Полина там никогда и не была хозяйкой. Полина Леон. Полина Бургезе никуда не уезжает. Она, так сказать, сидящий арендатор. Почему Полина Бургезе? Полина Бургезе сидящий арендатор. Арендатор, который уже занимает помещение, особенно при смене владельца. А это был её дом, знаете ли. Мы купили его у неё с мебелью и всем прочим. После Ватерлоо вы меня не слишком обнадёжили. Есть ещё кое-что, Филипп. Одежда. Конечно, всегда имеется маленький бутик Элистона, но он такой дорогой. Я бы не беспокоился. Как только вы туда прибудете, сразу же договоритесь с одной из местных портних. Разве вы недостаточно состоятельны сейчас, Фанни? Да, сейчас мы богаче. Мой отец оставил мне довольно приличное наследство. Я была удивлена, но из-за мальчиков и многого другого я никогда не считала, что мне надо тратить деньги на себя. Затем Филипп рассказал мне об управлении посольством, и я почти успокоилась. По его словам, этим делом занимаются главные аудиторы дамоправитель. Вам только понадобится секретарь по связям с общественностью, какая-нибудь милая, скромная девушка, которая не сразу выйдет замуж. Я размышляла об этом. У моей кузины Луизы Форт-Уильям есть такая. Джин Маккинтош. Да, я её знаю. Несгусток энергии, верно? Между прочим, кого вы думаете, я встретила на коктейль-приёме вчера вечером? Лорда Алкондли. Не может быть, что он там делал? Он стоял спиной к стене с большим бокалом воды в руке, сверкая глазами. Остальные члены компании сбились вместе, как стадо оленей со старым львом в недалеко. Это было впечатляюще, не так уж приятно. Назначение Альфреда было хорошо воспринято достойными доверия газетами. А часть и без сомнения, потому что многие из их сотрудников учились в Оксфорде и знали его по университету. Daily Post была настроена резко против. Эта маленькая газета, когда-то считавшаяся подходящей для чтения в классе, затем была куплена конкурентом по прозвищу Старый ворчун и теперь отражала его предвзятые воззрения. Анна кормилась скандалами, бедами и всеми видами человеческого несчастья, выставляемыми с неким злобным ликованием, которым публика вероятно наслаждалась, ведь чем более жестоко Дели Пост терзала своих жертв, тем сильнее поднимался её тираж. Её политика, если можно сказать, что-то таковая у неё имелась, заключалась в том, чтобы быть против зарубежных стран, учреждений культуры и существующих правительств, консервативных или либералистических. Самое главное, она питала ненависть к Министерству иностранных дел. Лейтмотив их песни в данном случае был таков, что толку в содержании дорогостоящего внешнеполитического ведомства, которое не может представить на пост посла в Париже обученного человека, а вынуждено обращаться к профессору пасторской теологии. Французские газеты держались дружелюбно, разве что растеряно. Фигора выпустила передовую статью члена Французской академии, в которой слово пасторская было умышленно неправильно истолковано, а слово теология вообще бойкотировалось. Здесь леит мотивом стал рыцарь на белом коне, Альфред, который приезжает к пастушке в её саду, Марианне, и никакого упоминания о женей сыновья рыцаря. Альфред был теперь рыцарем, он побывал в Лондоне и видел королеву. Марианна Символ Французской Республики, а также прозвище Франции с 1792 года. Я получила много поздравительных писем, восхваляющих Альфреда и меня, рассказывающих, как хорошо мы подходим для работы, которую нам надлежит выполнять, а потом заводящих разговор о каком-то ребенке или друге, или протеже автора письма, желавшим присоединиться к нашему ведомству в любой должности. Луиза Форт-Уильям всегда практичная, опустила похвалы и предложила мне джин. Альфред знал эту джин. Она училась в Оксфорде, и не причислял её к моим сбальмушным родственникам. С его одобрения я написала и пригласила её быть нашим пресс-секретарём. Коллеги Альфреда по Оксфорду и их жены обратили мало внимания на нашу новость. Меня это не удивило. Никто из тех, кто не жил в университетском городе, не имеет представления о его отстранённости от мира. Доны живут как затворники в монастыре, вне времени и пространства, занятые лишь кругом своих повседневных обязанностей. Посол в Париже не входит в сферу их интересов и не волнует их ни в малейшей степени. Стать директором колледжа или деканом показалось бы им более выдающимся достижением. Да, должна признать, были богатые, искушённые в жизни доны, чьи жёны одевались у Дзёра, и они знали о Париже и посольствах. Крохотное меньшинство на задворках университета во всех смыслах. Они даже не жили в самом городе, как мы. Они считали Альфреда занудой. Он игнорировал их, их жёны игнорировали меня. Эти Дёровские доны были недовольны нашим назначением. Они долго и громко смеялись, как информировали нас добрые друзья, над самой этой идеей и отпускали остроумные шутки в наш адрес. Без сомнения, они думали, что это честь им больше подошла бы им. Как же я была с ними согласна. После 25 лет университетской жизни моё мироощущение было более схоже с мироощущением Донов Манашевского типа, чем Дёровского. Но хотя у меня имелось мало непосредственного мирского опыта, я знала, что представляет собой большой свет. Мой кузен Линда была с ним в контакте, и моя мать всегда являлась его частью, даже во время самых диких своих чудачеств. Леди Монтдор Видела реальную жизнь сквозь розовые очки, однако знала Света и его принципы как свои пять пальцев. Недаром я была при ней кем-то вроде фрейлины. Как бы мне хотелось, чтобы она была жива и увидела, что принесла мне судьба. Подобно Дьоровским жёнам, она стала бы глумиться и неодобрять. Но в отличие от них, и без сомнения, находилась бы под впечатлением. Наш летний отпуск прошёл как обычно. Мы с Альфердом поехали погостить у Деви Орбика в Кенте и нанесли один-два других визита. наших младших мальчиков Чарли и Фабриса с нами почти не было. Их пригласил юноша по имени Сигизмунд де Вюбер, учившийся с ними в одном мюнтенском колледже, погостить у него в Провансе. После чего все трое отправились охотиться в Шотландию. Бородатый Дэвид присылал открытки из Озёрного края. Он был там на пешей экскурсии. Что же касается Бэзила, то жив он или умер, я понятия не имела. Я сообщила Альфреду, что но ехала в Барселону восстановить свой испанский. Очень скоро мы приблизились к последним дням августа и нашей монотонной и привычной Оксфордской жизни.